Интерлюдия Его светлость, третий граф Лукан, маршал Бинтхэм, возбужденно потер руки. Его гениальный замысел близился к осуществлению. Разведка доложила. Бронированное чудище уползло от ушаки, и теперь узурпатор остался практически без охраны. Его поезд охраняет только. Сотня казакс и взвод стрелков. Жестом Бинхам подозвал адъютанта. Конвей, передайте приказ бригаде Матьена атаковать станцию Ушаки. Предварительно он должен разрушить пути направления на Москову. Пленных не брать. Уничтожить всех, кто находится на станции. Да поможет им Бог. И уже когда гелиограф замигал, отсылая приказание, добавил. Британия ждет, что каждый из них выполнит свой долг. В зеркале гелиографа вспихивал и газ солнечный блик. Безусый Субалтарн переводил это мерцание на человеческий язык. Выслушав последнюю фразу о Британии долге,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 Четвертая кавалерийская бригада начала движение. Впереди были слава, ордена, почести и, главное, невероятное, упоительное чувство победы.